глава 10. катя прошел месяц мучительных терзаний за это время я стала похожа на тень стараюсь не подходить к зеркалу а если илья прав и виновата во всем я мое решение все разрушило я не должна была соглашаться на ту ночь несмотря на его давление чтобы простить себя мне нужно увидеть арсения час назад я отправила ему жду стою у приоткрытого для проветривания окна и смотрю вниз на подъезд Сердце колотится с бешеной чистотой, словно пытается вырваться из груди и удрать, убежать от выбора, который я должна сделать, от себя самой. Он едет, я знаю, чувствую это каждой клеткой из души. Арсений. Мужчина, не позволяющий забыть о себе. Мужчина, в глазах которого я, против всякой логики, вижу не похоть, не желание обладать, а нечто неуловимое и пугающее. Я не знаю, где сейчас живет муж и чем занимается. Я закрываю глаза, и передо мной встают два образа. Первый — Илья. Он стоит за стойкой нашей кофейни. Нашей. Его руки в гипсе. Его глаза пустые. Он смотрит на меня сквозь стеклянную дверь, и по его лицу текут слезы. Он не пытается их скрыть. Он плачет, прощаясь. Это его выбор, его капитуляция. Он отпустил меня, потому что понял, мы никогда не сможем вернуться назад. Мы уничтожили свой Эдем собственными руками. Второй образ — Арсений. Он не старик, он мужчина. Сильный, властный, циничный. Но в тот момент, когда он опускался на корточки в баре, чтобы помочь мне собрать осколки, в его глазах не было цинизма. Была человечность, которую он, казалось, навсегда похоронил под грудой денег. Слышу тихий звук мотора. Подъезжает черный автомобиль. Не кричащий, не броский, дорогой и сдержанный, как и все, что его окружает. Дверь открывается. Арсений выходит. Он не смотрит наверх, не ищет моего окна. Он стоит рядом с машиной, засунув руки в карманы пальто. Ждет. Он дает мне время. Впервые с момента нашего знакомства не давит, не покупает, не задаривает подарками и цветами, аромат которых висит в воздухе. Он ждет моего решения. И я понимаю, что это и есть его главная ставка. Не деньги, не власть, а готовность ждать. Готовность заслужить. Делаю глубокий вдох. Воздух кажется густым и тяжелым, словно сироп. Я оглядываю нашу квартиру. Чистую, стильную, бездушную, несмотря на цветы. Она не пахнет жизнью. Она пахнет деньгами деньгами за которые я заплатила частью своей души иду к двери каждый шаг дается с невероятным трудом рука сама тянется к черному платью висящему в шкафу савану моей прежней жизни но я останавливаю себя нет я собираюсь не на продажу натягиваю простые джинсы свитер кроссовки я собираюсь не к любовнику я собираюсь встречу с тем с кем возможно останусь или нет Выхожу из подъезда. Холодный воздух обжигает лицо. Он по-прежнему стоит у машины. Увидев меня, не улыбается, не делает шаг навстречу. Он смотрит. Тяжелым, изучающим взглядом. Катя. Он по слогам произносит мое имя, словно пробуя его на вкус. В его голосе нет привычной металлической нотки. Он мягкий, почти нежный. Арсений. Отвечаю я. Голос не дрожит, к моему удивлению. Мы стоим друг напротив друга. Между нами вселенная боли, предательства и той одной ночи, которая изменила все. Я не буду говорить, что все будет легко. Начинает он тихо, чтобы никто, кроме меня, не слышал. Я не буду обещать рая. Рая я не умею дарить. Я умею давать реальные вещи. Безопасность, стабильность, возможности. Он делает паузу. Темные глаза впиваются в мое лицо. И я потратил жизнь, чтобы купить, как мне казалось, самое важное, дома, яхты, компании, людей. И только встретив тебя, понял, что есть вещи, которые не продаются. Их можно только заслужить. Твое доверие, твой взгляд, твое прощение. Позволь мне попытаться. Он не говорит о любви, не бросается громкими словами. Я гляжу на сильного, могущественного мужчину, который стоит передо мной почти как проситель. Циник и прагматик, научившийся верить в бескорыстие. Ради меня. Оборачиваюсь. Смотрю на окно нашей кофейни. Рая, который стал нашим адом. Оказалось, счастье нельзя купить. Мне кажется, я все еще вижу там силуэт Ильи. Он плачет, и я плачу в душе. Прощаюсь. С ним. С той девушкой, которой я была. С той любовью, которая умерла, задохнувшись в ядовитых деньгах. Потом поворачиваюсь назад, к Арсению. К мужчине, ставшему причиной краха нашей семьи, но который предлагает мне не новый крах, а стройплощадку. Место, где можно построить что-то новое. Пока хрупкое, ненадежное, но свое. Разве можно сломать то, что крепко стоит? Я устала быть жертвой обстоятельств. «Жертва его слабости. Жертва его денег. Хочу быть той, кого ценит. Не за что-то конкретное, а просто за то, что она есть. Делаю шаг. Всего один. Небольшой, но он отдается в душе громоподобным эхом. Делаю шаг к нему. Я не обещаю тебе ничего. Говорю твердо. Ни любви, ни верности. Ничего. Только шанс. Один. На его лице ничего не меняется. Но в глубине глаз я вижу вспышку. Ни триумфа, ни победы, чего-то другого. Надежды. «Этого достаточно», — тихо говорит он. «Большего я и не прошу». Он открывает дверь машины. Я проскальзываю внутрь. Кожаное сиденье мягко принимает меня. Он закрывает дверь, обходит автомобиль и сам садится за руль. Арсений не заводит двигатель сразу. Сидит несколько секунд в тишине, глядя вперед через лобовое стекло. «Куда?» Наконец спрашивает он. Я смотрю на него. На четкий профиль. На скулу, где совсем недавно был синяк, оставленный рукой моего бывшего мужа. На сильные, сжатые на руле пальцы. «Покажи мне...» Говорю, глядя прямо перед собой, в новую, пугающую неизвестность будущего. Что бывает после того, как продадут душу? И можно ли ее найти снова? Он заводит мотор. Мерседес плавно трогается с места. Я не оглядываюсь, не могу, потому что знаю, если оглянусь сейчас, увижу в окне кофейни его лицо, и тогда сердце, которое только начало медленно, робко заживать, разорвется навсегда. Мы едем. Вперед. В ночь. В новую жизнь. В неизвестность. И я не знаю, что ждет меня там, но я сделала свой выбор. Не из-за денег, не из-за страсти, а потому что хочу, наконец, перестать быть вещью. «Хочу снова стать человеком, женщиной, имеющей право на ошибку, на боль и на новое начало».